А развалины старого дворца превращаются в дом-музей Петра I. Самый мощный импульс для увековечения памяти Петра I дал визит императора Александра I в Ревель в 1804 году. По примеру прославленного предка он пожаловал братство черноголовых серебряный бокал в виде косульей ноги, а затем потребовал, чтобы старый дворец восстановили в прежнем виде. Но от здания к этому времени осталась одна лишь каменная коробка со сводами подвалов. Все остальное исчезло. Окна в свинцовых переплетах были вынуты, крыша перекрытия лестницы прогнили и обрушились, как расположенное слева от сеней вахверковое крыло с деревянно-балочным каркасом. В начале XIX века еще не были разработаны принципы научной реставрации и не существовало современного культа подлинности. Хотя к 1804 году еще сохранился огромный каменный дымоход с кухней, в основании кухни в подножии дымохода капитально перестроили, а печь для выпечки хлеба и вовсе не стали восстанавливать, так же, как и рухнувшая вехверковое крыло. Новые двери, окна и деревянную лестницу в каменной части восстановили не в первоначальном виде, в стиле барокко второй половины XVII века, а в соответствии с модой начала XIX века. На месте располагавшейся поблизости сильно обветшатшей бани построили новую. В 1806 году из дворца в домик Петра I перенесли мебель Петровского времени, часть которой находилась здесь с самого начала. Часть же предназначалась для нового дворца. Но, тем не менее, вся утварь подлинная времен Петра и Екатерины. По распоряжению Александра I восстановленный домик Петра был в 1806 году открыт для посетителей – и является, таким образом, старейшим публичным музеем в Ревеле. Четырьмя годами ранее правнук доктора и аптекаря Йогана Бурхарта V, призванного в свое время к смертному адру царя, основал здание аптеки магистрата «Домашний музей». Там экспонировалась коллекция раритетов, курьезитетов и антиквитетов аптекаря Йогана Бурхарта VIII – Для публики музей открыли в 1822 году.